А чищаемый омоет одежды свои, острижёт все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдёт в стан и пробудет 7 дней вне страны своего. В седьмой день обриет все волосы свои головы свою, бороду свою, брови глаз своих, все волосы свои обриет и омоет одежды свои и омоет тело своё водою и будет чист. В восьмой день возьмет он двух овнов однолетних без порока и одну овцу однолетнюю без порока и три десятых части яфы пшеничной муки смешанной с елеем в приношении хлебное и один лок елея священник очищающий поставит очищаемого человека с ним пред Господом у входа с кини собрания и возьмет священник одного овна и представит его в жертву повинности и лок елея и принесет его потрясая пред Господом И заколит овну на том месте, где закалывают жертву за грех и всесожжение на месте святом, ибо эта жертва по винности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмёт священник крови жертвы по винности, и возложит священник на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и возьмёт священник из лога елея и польёт на левую свою ладонь. имочит священник правый перст свой в елеи, который на левой ладони его, и покропит елей им с перста своего семь раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого. и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву все сожжение и возложит священник все сожжение и приношение хлебное на жертвенник и очистит его священник и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмёт одного овна в жертву по винности для покаяния, чтобы очистить себя, и одну десятую часть яф пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и лок яilea, и двух горлиц или двух молодых голубей, что достанет рука его одной из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение. и принесёт их в восьмой день очищения своего к священнику ко входу в скинии собрания пред лицу Господа. Священник возьмёт овна жертву поминности илокиле и, и принесёт это священник, потрясая пред Господом. И заколит овна в жертву поминности, и возьмёт священник крови жертвы поминности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И нальёт священник елей на левую свою ладонь и елей, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего семь раз пред лицом Господа. И возложит священник елей, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности А стельной елей, который на ладони священника возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесёт одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого. И с того, что достанет рука его одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным, и очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокажённом. которого во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: Когда войдёте в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом должен пойти и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва, Священник прикажет освободить дом, прежде нежели войдёт священник осматривать язву, чтобы не сделала снечистым всё, что в доме. После этого придёт священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углублёнными в стене, то священник, выйдя из дома, запрёт дом на 7 дней. В седьмой день Опять придёт священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскроблят, и обмазку, которую отскроблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет свисти на доме после того, как выломали камни и оскаблили дом и обмазали, то священник придёт и осмотрит, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме нечистон. Должно разломать этот дом и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести за город на место нечистое. Кто входит в дом во всё время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои и не чист будет до вечера, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои и не чист будет до вечера. Если же священник придёт и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмёт он две птицы кедрового дерева, червлёную нить и иссопа И заколит одну птицу над глиняным сосудом над живой водой, и возьмёт кедровое дерево и исоп и червлёную нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водой и живой птицей и кедровым деревом и исопом и червлённой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле и очистит дом и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде и на доме, и об опухоли, и о лешаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто, и когда чисто. Вот закон о проказе. Глава 15. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, тот то истечения своего он не чист. И вот закон о нечистоте его при истечении его. Когда течёт из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста и всякая вещь, на которую сядет, имеющая истечение, семенен, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющая истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой и нечист будет до вечера. И кто прикоснётся к телу имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то этот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера, и всякий, кто прикоснётся к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесёт это, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснётся имеющий истечение, не омыв рук своих водой, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснётся имеющий истечение, должен разбить, а всякий деревянный сосуд должен вымыть водой и будет чист. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело своё живой водой, и будет чист. И в восьмой день возьмёт он себе двух горлиц или двух молодых голубей и придёт пред лицу Господа ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесёт священник из этих птиц одну в жертву за грех, а другую во всесожжение. и очистит его священник пред Господом от истечения его если у кого случится излияние семени то он должен омыть водой всё тело своё и нечист будет до вечера и всякая одежда и всякая кожа на которую попадёт семя должна быть вымыта водой и нечиста будет до вечера если мужчина ляжет с женщиной и будет у него излияние семени то они должны омыться водой и нечисты будут до вечера Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела её, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснётся к ней, нечист будет до вечера. И всё, на чём она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто. И всё, на чём сядет, нечисто, и всякий, кто прикоснётся к постели её, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера.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 Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения не чистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечиста это во время очищения её. И всякий, кто прикоснётся к ним, будет нечист и должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. Во восьмой день возьмёт он на себе двух горлиц или двух молодых голубей и принесёт их к священнику ко входу в скинию собрания, и принесёт священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит её священник пред Господом от истечения нечистоты её. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище моё, которое среди них. Вот закон об имеющих истечение и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и об имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистой. Глава 16. И говорил Господь Моисею по смерти двух сыновей Аарона, когда они, приступив с щуждым огнём пред лицу Господа, умерли. И сказал Господь Моисею: Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге откровения, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот, с чем должен входить Аарон во святилище: Стельцом в жертву за грех и совным во все сожжение. Священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное да будет на теле его и льняным поясом пусть опоясывается и льняной кидар надевает. Это священные одежды и пусть омывает он тело свое водой и надевает их. И от общества сынов израилевых пусть возьмет из стада коз двух козлов в жертву за грех и одного овна во все сожжение. И принесёт Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой и возьмёт двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скини в скинию собрания и бросит Аарон обо обоих козлах жребии один жребий для Господа а другой жребий для отпущения и приведёт Аарун козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесёт его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, и чтобы он понёс на себе их беззаконие в землю непроходимую. И приведёт Аарун тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой, и заколит тельца в жертву за грех за себя. и возьмёт горящих углей полную кодельницу жертвенника, который пред лицом Господа, и благовонного мелко истолчённого курения полной горсти, и внесёт за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господа, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмёт крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и перед крышкой Семь раз покропит кровью спирста своего и заколит козла в жертву за грех за народ и внесёт кровь его за завесу и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и плит крышкой, и очистит светильщи от нечистот сынов израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинией и собрание находящиеся у них среди нечистотых. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и всё общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господа, и очистит его, и возьмёт крови тельца и крови козла, и возложит на рога жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью сперста своего семь раз, и очистит его. и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И совершив очищение святилища скинии собрания и жертвенника, и очистив священников, приведёт он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззаконие сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлёт с нарочным человеком в пустыню. И понесёт козёл на себе все беззаконие их в землю непроходимую и пустит те он козла в пустыню. И войдёт Аарон в скинию собрания и снет льняные одежды, которые надевал входя во святилище, и оставит их там. И омоет тело своё водою на святом месте и наденет одежды свои и выйдет и совершит все сожжения за себя и все сожжения за народ и очистит себя, дом свой и народ и священников. а то к жертвы за грех воскурит на жертвеннике. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, а мыть тело свое водой, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон за стан и сожгут на огне кожу их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их? Тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водой, и после того может войти в стан. И да будет это для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, нету землиц, нету пришельц, поселившиеся между вами, ибо в этот день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господа. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящён, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых и скинию собрания и жертвенника очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет это для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Глава 17. И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви Аарону и сыновьям его и всем сынам Израилевым и скажи им: вот что повелевает Господь: Если кто из дома Израилева или из пришельцев, присоединившихся к вам, заколет тельца или овцу или козу в стане, или если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы принести во все сожжение или в жертву о спасении угодную Господу в приятное благоухание, и если кто заколет вне стана и ко входу скинии собрания не принесет, чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господа. то человеку тому вменена будет кровь он пролил кровь и истребится человек тот из народа своего это для того чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои которые они закалывают на поле чтобы приводили их пред Господом ко входу скинии собрания к священнику и закалывали их Господу жертвы мирные И покропит священник кровью на жертвенник Господина ухода с кинеи собрания и возкуют тук в приятное благоухание Господу, чтобы они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блуд находят они. Это да будет для них постановлением вечным в рады их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит все сожжения или жертву. и не приведёт ко входу скинии собрания, чтобы совершить её Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо моё на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю её из народа её, потому что душа тела в крови. Я назначил её вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь это душу очищает. Поэтому я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови её и покрыть её землёй, ибо душа всякого тела есть кровь его, а она душа его. Поэтому я сказал сыну Израилевы: не ешьте крови ни всякого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть её, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, то земец или пришелец должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Глава восемнадцатая И сказал Господь Моисею, говоря. Объяви сынам Израилевым и скажи им: Я Господь, Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, который исполняет человек, будет жив. Я Господь, Бог ваш. Никто никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть ноготу, я, Господь. Ноготы отца твоего и ноготы матери твоей не открывай, а на мать твоя не открывай ноготы ее. Ноготы жены отца твоего не открывай, это ногота отца твоего. Ноготы сестры твоей и дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай ноготы их. Ноготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей не открывай, ногаты их, ибо они твоя ногата. Ноготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай ногаты её. Ногаты сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Ногаты сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. наготы брата отца твоего не открывай и к жене его не приближайся она чётка твоя наготы невестки твоей не открывай она же на сына твоего не открывай наготы ее наготы жены брата твоего не открывай это нагота брата твоего наготы жены и дочери ее не открывай дочери сына ее и дочери дочери ее не бери чтобы открыть наготу их они единокровные твои это беззаконие Не бери жены вместе с сестрой ее, чтобы сделать ее соперницей, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения не чистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семи и оскверниться с ней. И с детей твоих не отдавай на служение малоху, и не бесчестьи имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость, и ни с каким скотом не ложись, чтобы излиться теми и оскверниться от него, и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним, это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Я осквернила земля, и я воззрела беззаконие её, и свергнулась с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришельц, живущие между вами, ибо все эти мерзости делали люди этой земли, чтоб перед вами ясквернилась земля, чтобы у вас не свергнулась с себя земля, когда вы станете ясквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. либо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. И так соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими, я Господь, Бог ваш. Глава 19. И сказал Господь Моисею, говоря: Объявив всему обществу сынов Израилевых и скажи им: Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы моей храните. Я, Господь, Бог ваш. Не обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе. Я, Господь, Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите её, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должна есть её, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть её на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть её, тот понесёт на себе грех, и он осквернит святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай, остави это бедному и пришельцу я, Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим волжи и не бесчестье именем Бога твоего я, Господь Бог ваш. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наёмнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злослови глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Господа Бога твоего. Я Господь, Бог ваш. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великому, по правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоём и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я, Господь, Бог ваш. Не враждуй на брата твоего в сердце твоём, обличи ближнего твоего и не понесёшь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего как самого себя. Я, Господь, Бог ваш. Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди сыной породой, поле твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей и шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиной, а она раба, обручённая мужу, но ещё не выкупленная или свобода ещё не дана ей, то должна наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. пусть приведет он Господу к входу в кине и собранию жертву повинности Овна в жертву повинности своей и очистит его священник Овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные три года должна почитать их за необрезанные, не должна есть их. а в четвёртый год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних в пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его я Господь Бог ваш не ешьте с кровью не ворожите и не гадайте не стригите головы вашей кругом и не портите края бороды твоей ради умершшего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен Я Господь, Бог ваш. Не оскверняй дочери твоей, допуская её до блуда, чтобы не блюдодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилища мои чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мёртвых и к волхэбникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш. Пред лицом седого вставай. И почитай лицо старца и бойся Господа Бога твоего. Я Господь Бог ваш. Когда поселятся пришельцы в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец поселившийся у вас, да будет для вас то же, что ту земелец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас севы верные, гири верные, яфа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь, Бог ваш. Глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи это сынам Израилевым: Той из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих малоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьёт его камнями. И я обращу лицо моё на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих малоху, чтобы осквернить святилище моё и обесчестить святое имя моё. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих малоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед малоху. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их. То я обращу лицо моё на ту душу и истреблю её из народа её. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нём. если кто будет прелюбодействовать с женщиной замужней, если кто будет прелюбодействовать женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл ноготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своей. то оба они да будут преданы смерти мерзость сделали они кровь их на них если кто ляжет с мужчиной как с женщиной то оба они сделали мерзость да будут преданы смерти кровь их на них если кто возьмёт себе жену и мать её это беззаконие на огне должно сжечь его и их чтобы не было беззакония между вами кто смесится со скотиной того придать смерти и скотину убейте если женщина пойдёт к какой-нибудь скотине чтобы совокупиться с ней то убей женщину и скотину да будут они преданы смерти кровь их на них если кто возьмёт сестру свою доча отца своего или дочь матери своей и увидит наготу её и она увидит наготу его это срам да будут они истреблены перед глазами сынов народа своего Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоотечения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение крови своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плот свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с тёткой своей, тот открыл наготу дяде своего, грех свой понесут они бездетными умрут. Если кто возьмёт жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которой я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоню от вас. Ибо они всё это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землёй их, и вам отдаю в наследство землю, в которой течёт молоко и мёд. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте дух ваших скотом и птицей и всем присмикающимся по земле. Что отличил я как нечистое? Будьте предо мной святы и боясь свят Господь Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Глава двадцать первая. И сказал Господь Моисею. Объяви священникам сыновьям Аарона и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, и к брату своему и к сестре своей, девице живущей при нём и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением к кому бы то ни было в народе своём не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезанна теле своём. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену отверженную мужем своим, ибо они святы Господу Богу своему. Святи его Ибо он приносит хлеб Господу Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя облудодеянием, то она бесчестит отца своего, а огнем должно сжечь ее. Великие же священники с братьев своих, на голову которого возлит елея помазание и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды. не должен обнажать головы своей и раздирать одежды своих, и ни к какому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя, и от святилища он не должен отходить и бесчестьить святилище Бога своего, ибо освящение Елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жены он должен брать девицу из народа своего. вдову или отверженную или опороченную или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жёны. Конец первой стороны второй кассеты.